Глава шестнадцатая. «Антон! Антон! Тошка!» Пыталась докричаться Маргарита до брата, который пустым взглядом смотрел в пространство. «Что с тобой произошло?» Всего пять минут назад она с трудом затащила совсем не маленького родственника в квартиру, усадила на диван и теперь суетилась вокруг с аптечкой в руках. Где-то под ногами жалобно попискивал Сантьяго, ощущая царившее вокруг напряжение. И только Антон не реагировал ни на что. Попав в квартиру, он приобрел, казалось бы, мировое спокойствие, а Маргарита волновалась сразу за двоих. Вдох, выдох. Пока смачивала ватный диск уже второй раз за этот день в перекисе водорода, мысленно досчитала до десяти. Успокоилась, поднесла антисептик к разбитому лицу брата, немного подула. «Ай, щиплет!» — поморщился Антон. Но хоть немного вышел из своего странного состояния. Уже хорошо. «Что с тобой произошло?» Вопросы, сплошные вопросы роились в ее голове, но Марго задала лишь главный. Остальные уже не столь важны, когда дорогой несокрушимый братец, такой побитый и сокрушенный. Но вместо ответа получила лишь по-детски изумлённый взгляд, растерянное моргание и удивленное: «Я не помню». Маргарита так и села прямо на пол, едва не пришибив с собой несчастного бельчонка. «В смысле?» Я помню только, как добирался домой. Мне помогли и подвезли. А как я оказался в той подворотне, я не знаю. И кто меня бил, тоже. И почему я не ответил? Или ответил, я не знаю. Он произносил слова негромко, с большими паузами, словно стараясь договориться с собственной памятью. Но безуспешно. И это было странно. Братец, даже когда пил много, всегда знал, что и как происходило. «Ты с кем пил?» «С Андрюхой», — уверенно ответил Антон. «Но почему я ушел, я не знаю». Маргарите хотелось закрыть лицо рукой и выругаться. Громко, матерно и с чувством. Никогда не думала, что когда-нибудь брат докатится до такого состояния. А что дальше? Ладно выпить по бутылке пива с приятелями, но так, чтобы вообще все помнить обрывками, пора его отправлять к бельчонку на лечение. Жаль лишь, что не сработает. Пришлось тихомирно обработать раны родственника и отправить его спать. Главное, чтобы этот инцидент прошел без последствий для здоровья. Со всем остальным она разберется завтра. Обязательно разберется, иначе и быть не может. Первая половина дня у Глеба не задалась. Он все время путался в документах, неправильно перевел. Даже коллеги с удивлением косились на некогда расторопного и деловитого переводчика, но все мысли его были не об испанском договоре, а о странной катастрофе, с которой его свела судьба, точнее, о способах покорения ее, ведь ни один прошлый метод не сработал. Правда, что ли, плакат придется рисовать? Так у него с изобразительным искусством всегда плохо было. Линка за него рисовала. Он так коляку маляку только сделать может. Придется еще дешифровщика искать потому что иных методов он пока не видел. Хотя... Ближе к обеду его осенило, что номер девушки до сих пор ему не знаком. И как теперь с ней связаться? Только хардкор, только Антон. Звонок другу оказался успешным только с четвертой попытки, и то умирающий гусь на том конце мало напоминал его жизнерадостного приятеля. «Слушаю». То ли прохрипел, то ли простонал он. «Нет, это я тебя слушаю», — нагло заявил Левицкий. «Дай мне телефон твоей сестры». Черт, я думал, мы отказались от этой идеи», — выругался Вишняков. «Мне это не нравится. Раньше надо было думать, ты сам это предложил. Номер», — потребовал Глеб. «Сейчас пришлю». Друг потихоньку начал оживать, но кряхтение все равно периодически раздавалось. «Что там с тобой произошло?» — полюбопытствовал Глеб. «Да, кажется, полная засада. Пока не уверен». Шебуршание бумаги, словно Антон пытается что-то найти среди листков. Я могу помочь. Простой, но такой важный вопрос. Левицкий никогда не сочувствовал, он просто сразу делал то, что мог сделать, а возможности у него были немалые, и связи тоже. Наверное, да, можешь. Кажется, друг принял какое-то решение. А заодно представлю тебе возможность, раз обещал. Марго заканчивает сегодня в половину пятого. Сможешь забрать ее из университета? И приезжайте к нам, я все расскажу». «Окей», — ни секунды не сомневался Левицкий. Свободный график многое ему позволял, так же, как и старое знакомство собственного начальника и его отца. Все равно коллеги не сомневались, что Глеб всегда все сделает вовремя. Уже как-то машинально приобрел небольшой букет белых тюльпанов и подъехал к университету. На большой площади с цветами в руках он чувствовал себя полным идиотом, особенно когда вспоминал полные удивления и синие глаза. Даже странно, что в свои 20-21 Маргошка настолько наивна. Увлекшись причинами этого, он чуть не пропустил девушку, которую ждал. Она вышла в компании какого-то парня, весело смеясь, а тот что-то с печальным видом ей рассказывал. Персональная катастрофа Глеба с улыбкой взяла этого типа за руку и что-то ободряюще проговорила а потом еще обняла. Ощущение полного идиотизма ситуации все усиливалось. Глеб словно находился в какой-то иной реальности, где происходит то, чего в принципе быть не могло. Но не могла редко обнимать какого-то хмыря. Не могла и все. Наивная, невинная и искренняя моргошка просто не способна ему влечься Тоненький стебелек одного из цветков сломался в руках. А Глеб все наблюдал за тем, как, отстранившись, девушка проникновенно заглянула этому типу в глаза и что-то сказала. «Так, все, он больше не собирается любоваться этим бредом. С него хватит».